Пока старейшины отрядов беседовали, местные нукеры заметили среди путников странность. Начали переговариваться и даже указывать пальцами. Один из воинов подъехал к Хармыку, что-то шепнул, вытянул руку. Тот глянул в указанном направлении, расхохотался. «И вправду, вижу, семья Бисултуна срамилась до того, что начала раздавать мечи женщинам». Надеетесь спрятаться от напасти за бабьими спинами? Что ты имеешь против женщин, жирный хомяк?» гнедая кобылка привстала на дыбы и вынесла Роксолану вперед. «Думаешь, мы не умеем рубить головы и боимся смерти? Да видно тебя родила трусливая Гагара, если ты способен на презрение к тем, кто растит таких, как ты, урод!» «Настоящий талант!» — негромко признал Олег. «Столько хамства! Всего в трех фразах!» «Шелудивая овца!» У кочевника одновременно раздулись ноздри и округлились глаза. «Я научу тебя говорить с мужчинами!» «Ква!» — выдохнул ведун, видя его замах, и пришпорил коня с полной ясностью понимая, что сейчас произойдет. От сильнейшей оплеухи голова Роксолана откинулась влево. Назад она повернулась синхронно с движением влетающего из ножен шамшера. Залихватски свистнул растекаемый воздух, и верхняя часть тела, вспыльчивого старосты, плечо вместе с левой рукой и голова, плавно соскользнула вниз с остальной части торса, легко отсеченной демонической сталью. В середину керов на тишина. В следующую секунду они тоже обнажили клинки и ринулись вперед. Но Олег уже оказался рядом, сорвал шапку, швырнул в лицо кочевника, подскочившего к девушке слева, мечом рыбанул вправо по морде коня. Нукер вместе со скакуном полетел на земь, Абедон успел обратным движением рубануть поперек груди другого, скинувшего клинок. Третий с грозным воплем обрушился на Роксолану. Гибкая девица откачнулась, пропуская сталь мимо, и быстро уколола его в грудь. «Сзади!» Она обернулась, наугад рубя поперек, как не раз приходилось делать на болотах. Кочевник прикрылся щитом. Шамшир прошел сквозь дерево как сквозь масло рассек руку и глубоко вошел ему в тело олега от кочевников справа отделяла лошадь с пустым седлом он схватил с луки чужой щит прикрылся от напирающего слева врага быстро уколол по низу рыбанул вправо не убивая а просто отпугивая перекинул меч обратно одновременно поднимая щит И еще одна голова скатилась вниз. Снова ударил вправо, зловно метясь раскосому туземцу в лицо. А когда тот прикрылся щитом, быстро кольнул его в колено. — Ай! — Раксалана злобно размахивала саблей, Кобыла под ней крутилась, и никто из противников пока что подобраться к ней не смог. Похоже, они просто испугались хо хок Налетели на ведуна сразу двое. Меч левого он принял на щит, Клинок правого отвел поверх, Обратным движением рубанул его по голове. Разумеется, тот успел прикрыться щитом, Но Олег знал, что это не поможет. Впереди было пусто. Он повернул вправо, Шип со скрепким высоким кочевником, Резанул ему ногу поперек бедра. Убил лошадь еще под одним и обнаружил, что пара туземцев рубятся с юнцами его отряда, сразу с шестерыми. Он повернул на помощь спутнице, но ну и там воины рода ворона уже добивали последних ракетиров. Через несколько минут все было кончено. Из почетного эскорта чародея на траве замер в луже крови один мальчишка. Из местного дозора Не уцелел никто. их проехал через поле схватки, осматривая тела с высоты седла и сделал первый, но очень важный вывод. Она одна свалила троих. Нужно запомнить, что она не любит, когда ее называют женщиной. Женщиной можно, поправил Олег. Бабой не стоит. Роксолана все еще сжимала саблю, Зло рычало и вся тряслась. Середин подъехал, крепко обнял ее сзади, прижался. Все в порядке, милая, все хорошо, все позади. Ты молодец, ты отлично сражалась, ты победила. Ну давай, чуть-чуть, подышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. А теперь аккуратно уберем саблю в ножны. Я убила. Я же предупреждал, милая, крошить и нежить намного легче, для души легче. Иным людям проще самому умереть, чем кого другого убить. Но я рад, что ты предпочла выжить. П -п Почему холодно? Адреналин, милая, но на этот раз явный перепои, точнее уже похмелье. Ты не бойся, часа за три пройдет. Кто тут есть? Он нашел глазами одного из мальчишек. Так им, привези ее халат, возьми утари. Сейчас согреешься, девочка. Все будет хорошо. Хорошо уже не будет, цародей. Натянул рядом по воде кривой чабык. Мы перебили шестнадцать нукеров семи хармыка и его самого. Шестнадцать людей рода Куницы. Будет война. Нам никогда не собрать виры за такое число убитых. Это слишком много. В семье Хармыка полсотни крепких мужчин. Они разорят наше кочевье дочисто, даже не призывая родственников. Нас слишком мало? Да, посланник ворона. Тогда нужно немедленно атаковать. Ты не слышишь меня, чародей! В здешнем кочевье обычно обитают полсотни воинов. С нами всего четырнадцать неопытных отроков. На нас нападут с пиками, забросают стрелами. — Это ты не слышишь меня, смертный, — поиграл желваками ведун. — Мы должны атаковать их кочевьи немедленно. Именно потому что нас мало, и мы почти безоружны. Смотри. Полтора десятка врагов уже полегло. Значит, их осталось немногим больше трех десятков. В стойбище примерно половина. Другая половина пасет стада. Если нападем неожиданно, они не успеют организовать оборону. Всего-то полтора десятка испуганных врагов. Ну, правимся. Запросто. В стойбище есть пики, луки, другое оружие. На пастбище все это никто не возит. Получится, что мы уже будем с луками и пиками, а вот местным внукерам сильно не повезло. Причем число мы будем равны. Ты слышишь меня, Чабых? Начнется война, чародей. Она уже началась, если ты не заметил. Теперь важно лишь то, кто в ней победит. Ты знаешь, где ставить свои юрты, семья Хармыка?» Кривой кочевник размышлял всего секунду, потом встал в стременах. «Дети мои, пришел наш час показать, как умеют сражаться воины рода ворона. Цак им, ты охраняешь обоз из стада, остальные за мной!» «Роксолана, оставайся», — шепнул спутница Ведун вместе со всеми пришпорил коня в стремительной скачке лошади донесли юнцов до чужого селения всего за полчаса двадцать с небольшим юрт вытянувшихся вдоль тонкого ручейка возле самого большого дома разлился затончик сотен метров слева под горным склоном заленела густая рябиновая роща справа в полукилометре вздымался сосновый бор К счастью, у кочевников хватило ума не запугивать врагов воинственными криками. Они летели молча, и клинки обнажили только в считанных шагах от цели. Возле затона одна туземка полоскала белье. Вторая, словно русалка, неспеша расчесывала волосы. Сейчас свой нам было не до них. Все пронеслись мимо. И несчастные даже не заметили промелькнувшей в двух шагах опасности. Остальным пришлось куда хуже. Мужчина увязывал влажным лыком скрещенные слеги. Взмах меча рассек ему череп. Другой колол дрова и не успел обернуться, чтобы увидеть смерть. Двое резали возле кострища горло барану. Услышав топот, они подняли головы, и на них обрушились мечи. Наконец раздался истошный вой, женщины начали понимать, что вокруг носится кто-то незнакомый, а их мужья и братья уже мертвы. На шум откинулся о полок юрты, и поперек обнаженной груди тут же появился глубокий алый порез. Из кустарника вынырнул пожилой кочевник, выхватил меч, торопясь на помощь своим. Трое парней подлетели и начали кружить вокруг. Бедолага повернулся в одну сторону, в другую, но все равно постоянно хоть кто-то, но находился у него за спиной. Неожиданный укол, и Туземис упал вперед.